Однако до сих пор еще можно встретить людей, которых пугают слова «этикет», «хорошие манеры», «вечерние платья», «мода» и тому подобное. Они не хотят понять, что культура поведения, хороший вкус, не праздный блажь, не буржуазные предрассудки, а составная часть гармонического и всестороннего развития личности. Конечно, нельзя создать сборник рецептов поведения, годных на все случаи жизни. Однако провести серьезный разговор о важном культуре и общении людей нового общества можно и нужно. Ясно, что это не главная, не определяющая сторона культуры человека, но она тоже важна и необходима каждому члену нашего общества, поскольку является составной частью общей культуры. Служебный этикет «Труд – великий воспитатель». Основные навыки культурного поведения, вкус, манеры, привычки, привываются человеку с раннего детства. Однако все это может оказаться непрочным, наносным, чисто показным, если вы не научились главному труду на благо людей и глубокому уважению к человеку труда, к его человеческому достоинству. «Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе», говорится в Конституции СССР. «Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека. Наше общество уже в первые десятилетия своего существования смогло преодолеть старые, выработанные веками эксплуатации отношения к труду как посылы обязанности, отбываемые лишь с тем, чтобы получить средства к существованию. Свидетельством успехов в воспитании нового отношения к труду стали и первые коммунистические субботники, и стахановское движение 30-х годов, и массовые движения рационализаторов производства, И, наконец, тот отклик, который всегда находил в сердцах советских людей и в особенности у молодежи, прижив нашей партии идти на новостройки, на наиболее трудные участки работы. Теперь же для общества, взявшего курс на построение коммунизма, достигнутого ранее в этой области, недостаточно. В наши дни выдвигается новая цель – переход от труда социалистического коммунистическому, то есть труду на благо общества, без норм, без расчета на вознаграждение, труду как первой жизненной необходимости. Суть этого процесса — превращения обязанности трудиться в привычку, в неодолимую внутреннюю потребность всякого здорового человека. Новые социалистические производственные отношения — определяют все формы взаимоотношений людей друг с другом на производстве. Эти отношения строятся на базе товарищеской взаимопомощи, взаимодоверия и глубокого уважения друг к другу. Да и на какой иной базе могут строиться отношения равноправных людей, имеющих одинаковые общественные интересы? Разница в служебном положении, образовании, происхождении или национальности не может служить в социалистическом обществе источником грубости, пренебрежительного отношения к людям, попрания их человеческого достоинства. Трудовой коллектив, воздействуя на каждого своего члена силой общественного мнения, помогает ему избавиться от различных пережитков прошлого в сознании и преодолеть дурные привычки поведения. Здесь молодой человек учится трудиться на общую пользу, уважать людей, подчинять свои интересы интересам всего коллектива. На производстве человек познает, что такое настоящая дружба и товарищество, выручка и взаимопомощь, то есть вырабатывает твердые нравственные убеждения и чувства, которые становятся руководством в его повседневном поведении. Прекрасной народной традицией становится забота производственного коллектива о каждом работнике. Помощь и поддержка, оказываемые ему в трудную минуту. Радость коллектива за успехи каждого своего члена. Все это воспитывает в человеке коллективистские нормы поведения. В одной из первых форм коммунистического отношения к труду коммунистических субботниках